Глава вторая. Семейные тайны. Первым в Белые крылья прибыли Дорис и Жанет, двоюродные сестры Анны, обе в разводе, обе с детьми. У Дорис сын и дочь, у Жанет двое мальчишек. Сестры понятия не имели, зачем потребовался общий сбор, но с огромным удовольствием обсудили саму Анну, Тебе уже 45, деточка, а выглядишь на все 45. Ее увлечение ⁇ шить одеяло, как это скучно. Неужели люди покупают? Сколько? Врешь? И образ жизни. Путешествие и спорт самое прекрасное, что может быть в этом мире. Почему ты сидишь в замке и никуда не выезжаешь? Анна своих кузин знала слишком хорошо и пропускала их брюзжание мимо ушей. Да они первые завопили бы от возмущения, вздумай, Анна, оставить свой пост и куда-то уехать. Впрочем, не такие уж они и противны, эти кузины. Во всяком случае, они сразу же расположились на надувных матрасах в гостиной, заявив, что спальни для стариков. Анна кротко с ними согласилась. А мальчишки и вовсе собрались ночевать в палатке, на улице, на кладбище, они же смелые. Палатку, кстати, привезли с собой. Да, мэрил с утрачества отличались не слишком здоровым авантюризмом. Словно им было тесно и скучно в этом мире. Анна считала, что это все потому, что у семьи имелись деньги. Если бы ее кузены и кузины вынуждены были жить в вагончиках и работать на ферме или заводе, не оставалось бы у них Ни денег, ни времени на походы, полеты, гонки и сплавы. Мачеха Анны приехала на своем мотоцикле, вся в коже, с выбритыми висками, с пирсингом в носу и брови, с татуировками до локтей. Она неодобрительно покачала головой при виде любимой пачерицы. Яблочко от яблоньки укатилось весьма далеко. Анна поправила длинную косу, спрятала руки в карманы мешковатого платья до середины щиколотки и предложила маман расположиться на диване в гостиной. Конечно, Эллен было уже за шестьдесят, но причислять ее к пожилому поколению чревато скандалом. В принципе, Элен вторая жена Райдера Мэрила и не должна была приезжать, но Джо ее позвал, значит, посчитал, что душой Элен уже приросла к этому безумному роду. Или Джонатан просто очень любил свою мать. Дальнейшее размещение прошло без происшествий. Старики заняли спальни, молодежи были предложены матрасы и диваны, а самой Анне все же пришлось потесниться и уложить на пол в мастерской племянницу. Анна искренне не понимала, почему вся эта братья не могла переночевать в гостинице. «Да». Замок стоял довольно далеко от цивилизации, но что такое два часа на машине в наше время? Уж спать на хорошей кровати куда приятнее, чем на матрасах в повалку, и очереди в ванную нет. Джонатан, которому Анна шепотом транслировала свое возмущение, со смешком пояснил Дорогуша, большинство из нас привыкли ночевать в спальном мешке, в чистом поле или глухом лесу. Матрасы под крышей и туалет — это уже роскошь. К тому же мы все выросли в белых крыльях. Для нас замок — это родной дом. Быть здесь — определенное удовольствие. Анна вздохнула еще раз, закатывая рукава. Она понимала. Раньше все мужчины из рода Мерилов привозили своих юных жен в замок. Здесь рождались дети. Здесь они жили до того момента, пока не приходило время идти в школу. А поскольку ближайшая школа открыта в тех же ста километрах, что и гостиница, Белые Крылья рано или поздно отпускали своих детей в свободный полет. Эта традиция прекратилась лишь 12 лет назад, когда на последнем семейном совете замок было решено сдать в аренду одной из туристических организаций, оставив только одного-двух человек приглядывать за кладбищем. Анна вызвалась добровольцем, вся семья выдохнула и разъехалась по странам и городам. Даже теперь приехали еще не все. Дядюшка Стефлин с семьей жили в Австралии, а кузина Маргарита — в таинственном и туманном Санкт-Петербурге. Но они уже вылетели на семейную встречу. Я снял на завтра ресторан в замке. Помолчав, сообщил сестре младший брат. Стеф уже должен будет прибыть. Марч прилетает рано утром. Там и поговорим. Джо, а к чему все это? Анна была в откровенном недоумении. Ну, кладбище и кладбище. Триста лет... Вот именно, Эн, триста лет прошло. Глаза у Джонатана вспыхнули каким-то безумным огнем. Триста лет. Теперь все изменится. Анна не желала, чтобы в ее тихой и размеренной жизни что-то менялось. Ее устраивало все как есть. Ей стало страшно. Не придется ли покинуть замок? Конечно, она не пропадет. Снимет домик в какой-нибудь деревушке, будет шить свои одеяла на которой у нее всегда находились заказы. На счету Анны приличная сумма денег, но даже если не это, ручная работа всегда в цене. С голода не умрет. Но как же не хочется перемен? В столовом зале кажется мало, что изменилось с тех дней, как первый Мэрил выстроил себе этот пафосный иголки замок. Те же каменные стены. Те же холодные полы. Даже колесо-люстры под высоким потолком было точной копией той, самой первой, еще со свечами. Теперь-то, конечно, здесь светодиодные лампы, но они светят неровно и мягко, как настоящие свечи. Ну и деревянные рамы заменили на пластик, сохранив, впрочем, старинные витражи. Все признаки цивилизации очень тщательно спрятали. Проводка и отопление вмурованы в стены, туалеты и уборные для персонала сторонний посетитель самостоятельно найти бы не смог. Вот кухня, на которую не пускали посетителей, конечно, была современной. Никто не жарил баранов на вертелах, никто не варил мясо в котлах. Вытяжки, электрические духовки, индукционные варочные панели, большие холодильники, хром, пластик и великолепное освещение. За большим тяжелым столом с резными ножками собралась вся семья Мэрилов. Во главе сидел Джонатан. С другой стороны, напротив него, Анна, как нынешняя хозяйка этого места. Стол ломился от угощений. «Я предлагаю выпить» торжественно объявил худощавый сорокалетний мужчина с шевелюрой буйных черных волос, в которой не было ни единого седого волоска. Анна могла бы подумать, что брат прибегает к помощи краски, чтобы скрыть первые признаки старения, но знала, что это не так. Все Мэрилы выглядели моложе своих лет. Даже Эллин, казалось, заразилась вечной молодостью от своего покойного мужа Мерила. Ей никто не дал бы ее шестидесяти трех. Анна задумчиво пригубила вино, которое ей подлил один из кузенов. Дорогое, очень вкусное. Так что же за повод такой? Кладбище расцвело, провозгласил Джонатан. Это значит, что время пришло. Мы возвращаемся домой. Анна поперхнулась, вино пошло носом. Она уткнулась в салфетку, кашляя домой. Сюда все Мэрилы, только этого ей не хватало. Нет, она любила свою шумную и энергичную семью, но на расстоянии. И чем больше было расстояние, тем больше ее любовь. Все молчали, озадаченные. Анна с надеждой поглядела на брата и уточнила но договор аренды подписан на 25 лет. Вы не можете, то есть мы не можем сюда все заселиться. А в башне тесновато, знаешь ли? Да плевать на замок! Джонатан был так возбужден, что со стороны казалось, будто он под какими-то веществами. Мы возвращаемся в Эйлеран. Раздались неуверенные смешки. Семья все еще не понимала. Только прадедушка Томас вдруг грохнул кулаком по столу и старческим фальцетом закричал «Ура!» «Я дожил до этого знаменательного дня!» «Я увижу Элиран!» «Дорогой Джонни, мы требуем объяснений», — раздался спокойный голос Эллин и если нам они не понравятся, то я вызываю психиатрическую бригаду». Мачеха Анны покосилась на все еще хихикающего прадеда и уточнила «Две!». Анна выдохнула, слава богу. Она ни одна в этом зале ничего не понимает. «Дрожайшая матушка, я буду счастлив объясниться. Видите ли, мы, то есть Мэрилы, Не совсем люди. Точнее, изначально мы были совсем не люди, но теперь наша кровь смешалась с местной. Хм, я выйду, мне нужно позвонить. И Элен принялась подниматься. Но рука дядюшки Стефана удержала ее на стуле. «Сиди ровно, женщина! А не то мы вспомним, что в твоей-то крови нет ни капли!» от Мэрилов. «Стеф, ты не прав», — мягко возразила Дорис, — «Эллен, самый настоящий Мэрил, пусть не по крови, но по духу. Иначе она бы не прижилась в нашей семье. Да ты только взгляни на нее, конечно же, она наша. Мы ее тут не оставим, верно?» Анна с огорчением поняла, что безумие Джонатана заразно. «А я знала, что все эти сказки — совсем не сказки», — подала голос Жанет. «Достаточно взглянуть на даты на надгробиях. Мэрилы не зря никогда и ничем не болели, да и жили все очень долго, если не ломали себе шею в горах, конечно». Анну затошнила. Намек на ее отца был абсолютно ясен. Дрожащими пальцами женщина схватила бокал прокинула его в рот. Возможно, напившись, она хоть что-то поймет. Да, Джонатан продолжал безумствовать. Мы не люди. Мы нечто большее. И срок нашей ссылки окончен. Раскладбище зацвело, то скоро откроются врата, и мы сможем вернуться в наш мир. А для юного поколения стоит рассказать в подробностях. Сказал кто-то из мужчин, благословив Господь. «Ты прав, Серж, они многого не знают. Итак, триста лет назад наш предок Эдвард Мэрил вместе со своей женой и четырьмя сыновьями был изгнан за свои проступки из Эйлерана в этот мир. Мы не знаем, что он натворил. Разумеется, он не распространялся об этом, и его можно понять». Но тот факт, что его всего лишь изгнали, причем не с пустыми руками, несколько утешает. Могли бы и казнить, мне кажется. Появившись в этом мире, Эдвард несколько лет жил обычной жизнью, а потом оказалось, что имевшееся у него золото он вложил весьма удачно. Это, кстати, тоже наследственное. Нет никого из нашей семьи, кто претерпел неудачу в своих финансовых делах. «Верно, Анна, ты единственная, кто не покупает акции и не инвестирует свой капитал, но даже у тебя есть неплохой доход, да?» «Да», — вынуждена была согласиться, Анна. «Мое рукоделие продается очень неплохо». Это была правда. За что бы она ни бралась, любое хобби получалось монетизировать довольно быстро. Статьи Анны были рады видеть научные журналы. Как только она попыталась продавать лоскутный одеяло, сразу получила большой заказ от одной из гостиниц. Да и прошлые увлечения всегда окупались. Но все равно Джо бредит. — Послушай, мой хороший, — ласково сказала Анна, — ты устал, переработал. Кладбище — это всего лишь кладбище. «Может, дождик кислотный прошел, или звезды сошлись? Луна в Юпитере, да? Давай мы покушаем, потом ляжем спать?» «Девочка моя!» — неожиданно подал голос продедушка. «Джо говорит правду. Триста лет Мэрилы ждали этого дня. Триста лет глава рода готовил свою семью к переходу домой». Анна закатила глаза. «Ясно. Безумие передается по наследству, по мужской линии. Итак, Джо, что нам всем делать? У тебя ведь есть план?» «Ну, разумеется», — сказал младший брат. «У меня готовы все бумаги. Я продаю семейное имущество». «Что?» — закричали сразу несколько женщин. «Это безумие». «Безумие «Это возвращаться домой с пустыми руками», — отрезал Джо. «Эдвард Мэрил пришел в этот мир с карманами, набитыми золотом и драгоценностями. Ну так и мы сделаем то же самое. Все активы семьи я могу прямо сейчас перевести в золото одним звонком». «А если ты ошибаешься?» — спросила Эллен. «Если все это брехня?» «Нет», — убежденно сказал Джо. «Я не ошибаюсь, но ты, как не совсем Мэрил, можешь получить свою долю и остаться в этом мире. Это будет справедливо». «А замок?» — тихо произнесла Анна. «Его ты тоже продашь? А кладбище?» «На замок уже есть покупатель. Я все рассчитал, я был готов. Триста лет должно настать примерно сейчас, а кладбище...» Покойники как-нибудь переживут. Анна ясно поняла, что все равно у нее нет выбора. По сути, семейным имуществом всегда распоряжались мужчины. Она сама подписала когда-то на эту доверенность. Джо имел право даже обнулить все ее счета. Совершенно все, даже те, на которые поступали деньги с продажи одеял. И сами одеяла тоже мог продать. Но постойте! Воскликнул кто-то из женщин. Мы ведь не знаем, не можем знать, что там, на другой стороне. А вдруг там гораздо хуже, чем тут. А вдруг там средневековье? Нет ни электричества, ни интернета, ни техники. Мы же Мэрил и черт побери! стукнул кулаком по столу дядюшка Стеф. Мы выживем везде. «Да это лучшее приключение, которое может случиться в этой жизни!» Анна достаточно хорошо знала своих родственников, чтобы понять, именно этот аргумент станет решающим. Новое приключение, небывалое испытание. Ни один из Мэрилов не откажется, и только Анне хотелось кричать, плакать и топать ногами. Но она была женщиной хладнокровной, Сдержанный и очень воспитанный, и поэтому, не замеченная никем, Анна ускользнула в свою мастерскую и лишь там позволила себе нецензурно выругаться. Даже если предположить, что все это правда, то зачем ей это нужно? Уж кто-кто, а Анна не стремится ни к каким переменам.